Глава восьмая. Вход. Меня убили прямо на точке возрождения. Ангелы, прикрывшись пологом невидимости, заметили меня раньше, чем я их. Посмертный штраф удвоился, я сменил точку респауна на случайную в радиусе 25 километров от места гибели. Плохую новость узнал не сразу, а только с третьей попытки. Ангелы могли меня отслеживать по метке на ментальном теле. На четвертый раз ушел в астрал, точнее, сбежал посреди боя. Благо, на реке жизни этих вихрей в магопространстве столько, что пришлось выбирать, как сбегать от этих гадов. Пока был в астрале, понял, как медленно до меня доходит мысль об отступлении и как глупо я поступил, погибнув уже пять раз. Что мне мешало выйти из боя с Архангелом с помощью портала к моему источнику в Астрале? Какого лешего я искал обычные многопространственные вихри? После первой его атаки стало ясно, что этот бой мне не выиграть при текущем раскладе сил. Так ведь нет. Умер еще четыре раза, потеряв 40% опыта от уровня. Вынырнул в какой-то глуши на Катайне, нашел аукцион, и купил четыре новых стационарных манохранителя. Чувствовал, что помирать буду часто. Открыл портал к себе на остров в Астрале и начал восстанавливать запасы сил в Источнике. После пяти смертей его заряд снизился вдвое, но даже такие запасы маны не снились и десяти самым именитым магам мира. Погибнув несколько раз подряд, смог примерно обозначить уровень и характер силы противника. Больше всего они походили на магов-мечников с почти безграничным запасом сил и божественными баблами. Интересный противник, интересная сила и стиль боя, и интересная тактика противостояния, идеальный противник. Основы диверсионной войны были выработаны еще 300 лет назад. Удар в спину противнику и покидание поля боя. Ангелы не только враги, но и ценный ресурс для прокачки. Счетчик песчанного человека визжал от радости, когда я ударил отряду архангела Коренья в спину. Фокус почти получился. И выжил только архангел. Взрывной волной его бабл откинуло далеко за пределы поля боя. 10 простых воинов убило в первые секунды, а сам Корений погиб от истинной тьмы. Это заклинание — Я усилил до предела на тот случай, если архангел выставит магический щит. От его тела не осталось даже лута. Оказывается, заклинание истинной тьмы съедает вообще все, в том числе и выпадающие вещи. И не только те, которые были на жертве в момент смерти. Жаль, артефактный молот был безвозвратно утрачен. Длительность погружения в игру выросла до трех дней. Клод драл с меня три шкуры, заставляя проплывать по 6 километров. Рацион еды в столовой мне резко заменили. Теперь давали больше мяса и различной пищи с повышенным содержанием калия. За месяц с начала войны я прибавил в весе килограмм. Данные медкапсулы говорили, что в организме увеличивается мышечная масса, снижается доля жира, Нервная система работает на предельных нагрузках. Перегруз образовался по причине того, что в перерывах между часовыми атаками заклинаний многопространственного телепорта я работал над ведой. По субъективным ощущениям, проходило не меньше месяца за каждые три дня в реале. Навык медитации также достиг предела развития, но ничего не дал в итоге. Странно, может, я чего-то не понимал, Разве прибытие на Танатас не должно было разблокировать эти скрытые способности и дары? За четыре месяца постоянных боев я унес жизни нескольких тысяч ангелов. От внезапного удара их спасали только амулеты, но от моих атак нельзя было уйти такими примитивными способами. Спасет ли таракана от тапка бронежилет? Нет. А вот скелет из титана с добавками карбида Вольфрама» возможно. Битва за битвой, удар за ударом, и я смог оттенить линию фронта от островов на границе реки жизни к первым летающим городам ангелов. За это время меня убили 36 раз, из которых 20 на счету херувимов. У них были уникальные клинки и заклинания, рассчитанные на дистанционный бой и обнаружение. Они создавали сферу радиусом в 75 метров, в пределах которой чувствовали любое творимое заклинание и могли телепортировать лезвие клинка. Вот ждешь очередной патруль жителей а тут раз, и перед тобой открывается крохотное окошко портала, из которого вылезает искрящаяся лезвие. Мой предел обнаружения около 50 метров. Херувимы вычислили еще в первый месяц. Теперь в сознании всегда был ЛДЖ, который и отвечал за защиту. Химерный щит, парящий рядом со мной, стал для него вторым домом. Давным-давно, когда я спал в сливном канале города мертвых под кхором, я смог погрузиться в сон, но при этом ЛДЖ был активен и следил за обстановкой. Сознание разделилось на две части. Вот и сейчас я смог чётко ощутить, как Часть меня ушла в химерный щит и теперь сторожила мой покой. стало немного страшно, ибо я четко ощутил, каким злым я становлюсь без элджя. Невероятная жестокость в битвах подлость и даже надменность именно это смог увидеть во мне азами, а теперь оно пугало и меня. после осознания этого я стал выходить в мир и застрала Только заполненным до предела щитом никто в мире не способен нанести мне разом миллиард единиц урона, а при необходимости я его развею, не дав сломать. А не использовать его нельзя. Только он мог меня спасти от клинков херувимов. От войны против меня они перешли к осадному положению. Небесный город Нор парил в небе на высоте пары километров. О том, чтобы использовать защитный купол, никто даже не задумывался. Магии полета не существовало только левитация. Усиленное восприятие показало, что в каменном основании острова есть несколько дозорных крепостей, которые в случае моего приближения тут же поднимут тревогу. Потому использование гравитационного колодца откладывалось в дальний ящик. От ангелов прилетел посланник. За время войны из 12 херувимов этого города В живых осталось только трое, и сейчас один из них стоял передо мной. Ангел Батонит, 9177 уровень, третий чин силы. Ангел демонстративно поставил магический щит и приземлился прямо передо мной. В его магозрении его магопространственный вихрь был связан с островом тонкой серебристой линией, значит, подпитка щита. шла от городского источника. Вот он теперь действительно бессмертное создание. «Приветствую, Саджи!» «О, у ангелов есть манеры?» «Нет, не так. Неправильный ответ. «Приветствую тебя, о ботанит первый разумный ангел!» Мужчина улыбнулся, и мне эта улыбка не понравилась. Так ведут себя люди, чувствующие преимущество над противником. Так вел себя Корений. когда я нашел обугленные остатки моего дерева. Ты думаешь, раз бессмертный и достаточно силен, то можешь убивать насколько тебе угодно, что тебе все сойдет с рук? Разве я начал конфликт? Разве я устроил охоту? Разве я запретил вам находиться на Танатосе? Молчать! Ты ничего не знаешь о чести. Всегда бьешь в спину, в темноте, и даже убиваешь спящих юнцов. Первый из встреченных мной херувимов назвал меня древесным паразитом. Первый из встреченных архангелов сжег мое дерево, улыбаясь мне при этом. Первый встреченный ангел хотел отрубить мне голову. И сейчас я вижу, как ты паразитируешь от магического источника своего города. И мне не интересно что ты ответишь. Весь этот разговор пустой от начала до конца. «Тебе есть что сказать? Или начнем бой?» «Ты, может, и достаточно силён, чтобы сражаться с нами на равных, но твоя подруга была настоящим ничтожеством». «Хм! Я что, переспал с ангелом и не заметил?» «Наверное, спутал крылья с одеялом?» «Все шутишь, человек. Сейчас твою фемиду нарезают на куски, а потом отлечивают». «Скоро ты увидишь первый дождь из ее отрезанных конечностей!» «Значит, ангелы смогли найти Фемиду, моего единственного друга, и взять ее в заложники. Только почему она не пишет и не звонит?» «И давно вы перешли от помощи ближнему к похищениям и пыткам? А как же благородство небожителей?» «От Фемиды пришло первое сообщение, значит, ее схватили только сегодня. Черт!» «С ней же Айзек, а он восстанавливается? Ему никак нельзя Натанатос, убьют, идиота кусок, консерва персонаж потеряет!» «Ты сам начал войну, тебе ее и заканчивать! Сдайся и понеси заслуженное наказание за свои деяния!» С неба попадали куски женских конечностей. Несколько попали в щит ангела, и такого больше не повторится! Ангел ушел, а я ответил Фемиде, ломившийся в чат. «Привет, старушка. Как твои дела?» Если убрать весь мат и высказать только то, что она хотела сказать, то получается следующее. «С тебя миллион за мое похищение. Я на тебя обиделась и жутко недовольна. Выхожу в Реал. Жди гостей». Вечером того же дня Фемида прилетела ко мне в санаторий, и я впервые в жизни получил пощечину. Раньше меня просто били. «Ты придурок! Я тебе говорила, что будут проблемы! Говорила, что отношения с фракцией залезут под плинтус! Ты знаешь, какую панику поднял Айзек? Он не восстанавливается! Что за черт? Он же был неразрушим!» «На Танатасе нет неразрушимых вещей! Еще одна пощечина!» «Почему я слышу об этом впервые? Ты хотя бы понимаешь, во что ты нас втравил?» «На меня ежедневно вешают по 10 проклятий, режут на куски, но не убивают. Повесили негатор магии с блокировкой чата и радуются, уроды. Ты знаешь, какие дебафы получает игрок, когда ему ноги божественным клинком отрезают? Про травмы на месяц рассказать?» Ты знаешь, что Айзек сегодня молчал почти час. Ты понимаешь, как это сильно на него повлияло. Он не чувствует игровой боли, но ему было реально страшно от того, что его режут, и он может потерять персонажа. Это пугает его в той же степени, что и мысль, что он может потерять тебя. Уверен, он сейчас пытается найти решение. Скажи ему, что надо подождать один день. Завтра все закончится. и мида улетела. Взяв с меня слово, что я решу проблему за сутки. Она думала, что я сдамся и ее отпустят. Но этого не будет. Вход. Семикилометровый остров парил прямо надо мной. В его основании не было видно ни единого кристалла, а значит, он парил за счет какой-то магии. Интересно, очень интересно. Ведь это означало, что есть заклинания стационарного типа, и подпитывала его некое живое существо. Предметы изначально неживой природы не способны сами восстанавливать ману, а значит, это нечто живое или полуживое, и оно на летающем острове. Уже через 10 минут я сидел под большим деревом. Через час его крона была на высоте 50 метров, через 12 часов — Самые нижние ветки были выше всех окрестных скал и лесов. Через сутки, когда мне уже хотелось пойти поспать, я решился на то, что задумал. Может, я умру, может, покалечусь, но попробовать хотелось. Моя рука как бы невзначай залезла под костяную броню, а глаза устремились к стенам парящего города. Радужный закат. Прямо над летающим островом появились 17 колец из серебристого тумана, которые начали приобретать различные оттенки от черного снизу и сверху до белого посередине. Все остальные кольца приобретали цвета радуги, создавая в совокупности шар. Шли секунды, и шар становился все больше, а под серебристым туманом, переливавшимся всеми цветами радуги, Начали проступать скалы, камни и огромные ледники. Радужный закат создал небольшой планетоид, который с треском проломил поднятый защитный купол, а затем смял под собой остров. Тысячи тонн камня полетели вниз с высоты двух километров. Остров уже в полете начал разваливаться и переворачиваться, падая домами вниз. После удара заклинания об остров взрыва не произошло. Он просто полностью погреб его под собой, а затем размазал о поверхность земли. Город ангелов Нор перестал существовать. Получен уровень 4251 уровень. Доступно к распределению 5 очков характеристик. Получен уровень 4833 уровень. Доступно к распределению 2910 очков характеристик. Получено достижение «Песочный человек», 40-й ранг. Получено достижение «Песочный человек», 72-й ранг. Убить в одиночку существо, превосходящее вас минимум на 1000 уровней и выше вас по рангу. Мест-босс, рейд-босс, внекатегорийные существа, одной, единственной атакой. Текущее значение 5277. Награда плюс 3600 ко всем характеристикам. Ой, 3500 ангелов умерло от одного единственного удара заклинания. А может и больше, но они были ниже меня по уровню. Жаль, жаль, очень жаль. Столь ценный ресурс пропал зря, но ничего страшного не произошло. Как сказал Керувиэль, старший из 12 херувимов города Норр, одного из двадцати небесных городов, а значит, ценный ресурс для прокачки еще имелся. Фемида возродилась через восемь часов у крепости Айрис. Айзек прошел срочный ремонт и сказал, что вернется на Танатос только если рядом буду я, или если всю расу ангелов не вырежет какой-нибудь псих. Взяв с него слово, что он не расскажет Фемиде, Я скинул ему последнее видео, где было видно, как население ангелов резко сократилось. Через две недели война с ангелами закончилась. Они не станут мне препятствовать, не будут мстить людям, но я по-прежнему оставался врагом народа. Оно и понятно, ведь осталось только 16 небесных городов. В общей сложности погибло больше 15 тысяч ангелов. И стерто с лица земли 11 городов. Уничтожение последних шести городов почти ничего не принесло. Население эвакуировали, как только кружившие в округе наблюдатели замечали мое присутствие. Последняя стычка с радикально настроенной группой ангелов принесла мне 126-й ранг песочного человека и 7242 уровень. Окно основных характеристик. Имя: Саджи. Уровень: 7242. опыт 829660. из 68315620. до следующего уровня 22689260. раса человек Полубог. класс маг основные характеристики сила 13956 Ловкость 13956 Выносливость 46431 Интеллект 71750 Свободных единиц характеристик 0 Дополнительные характеристики Скорость 500 Живучесть 10415 Вторичные показатели Физический урон 6978, сила, деленная на 2, но не менее 1. Грузоподъемность 34890 кг. Сила, умноженная на 10, к 4. Общий запас сил 489310. Выносливость, умноженная на 10, плюс 25000 от Тату. Мана 366983. Общий запас сил, умноженный на 75 сотых. Здоровье, жизнь. 122 328. Общий запас сил, умноженный на 25 сотых. Восстановление здоровья и маны. 104 150 единиц в минуту. Манна, умноженная на 2. Скорость бега 184 километра в час. 1 плюс скорость, деленная на 10. После войны я не входил в игру неделю. Прилетела Фемида, решив править мне мозги. «Ну и чего ты тут разлегся? Война закончилась. У расы людей амнистия, а ты тут киснешь. Почему не входишь в Хризалиду? Айзек тебе железный букет цветов послал, а ты молчишь. Заморочил мальчику голову». «Ты сама знаешь». что это была просто благодарность. Мы сидели на крыше санатория. Стоял конец осени, и погода была прекрасной. Мне очень стыдно за то, что я сделал. Да, я собирал лут со всех убитых мною ангелов и чудовищ. На этом я заработал больше, чем могу потратить за всю жизнь. За те полгода, что я был на Танатосе... Вы качались целыми днями, кроша все новых и новых чудовищ, а я убивал женщин и детей, стариков и совсем молодых ребят, которые решили убить врага народа. Я никогда никого не щадил. Но после боя эмоции всегда возвращаются, а с ними приходят сожаления и вина за засадеянная. Я никогда не разбирал завалы городов. Мне было страшно видеть то, Что я натворил? Тогда почему ты не сдался? Я никогда не сдамся. Мне противна не вина, это даже хорошо. Ведь это говорит о том, что я по-прежнему человек, и мне небезразлична чужая жизнь. Мне стыдно за то, что я позволил себе ввязаться в войну. Ты думаешь, я противостоял всем ангелам? Нет, ты ошибаешься. Каждый город действует как отдельный город-государство со своими интересами. При общенациональной угрозе все жители городов должны встать под копье. Моим врагом были не те, кто держал в руках оружие, а те, кто хотел войны. Совет 12 херувимов руководил каждым городом. Полученная сила развратила их, заменив в их обязанностях интересы нации на... удовлетворение своих амбиций и достижение собственного благополучия. Ты знаешь, что их истинной задачей было несение знания странникам, приходящим на Танатос. Посильная помощь, квесты, информация и содействие в локальных конфликтах против других рас. У гостей континента учитывается общая сила, эквивалентная пятитысячному уровню, а не просто уровень. Керувиэль, Первый из встреченных Херувимов знал об этом лучше других, но он видел во мне только темного мага, который может общаться с хранителями мира, а не странника, пришедшего на Танатос в одиночку. Страх потери социального статуса, неудовлетворенные амбиции, недальновидность собственных поступков. Причиной конфликта с ангелами стало отсутствие взаимопонимания и желание понять ближнего, его помыслы и цели. Ты знаешь, что война закончилась не потому, что они сдались, а потому, что народ переизбрал совет херувимов. Эмида была умнейшей женщиной из всех тех, кого я встречал. И я признал ее таковой только после этой фразы. «Ты стал необходимым злом». Она ушла. не проронив больше ни слова. Я не сказал ей о том, что ни разу не встречал у ангелов манипуляций с их эмоциями. И это однозначно говорило о том, что они были и намеренно от меня скрывались. Я не стал необходимым злом. Меня им выбрали и сделали. Игра шла на совершенно ином уровне. Вход. Война. Война. Война. Так я могу описать весь первый год на Танатасе. Стоило ангелам ослабнуть, как на их земли началось вторжение демонов. Меня не просили о помощи, а просто предложили искупить пролитую кровь добрым делом. Вторгнувшиеся брали числом, а не качеством каждого отдельного бойца. Высших демонов было всего около полусотни, но они возглавляли целую армию. Возможно, это было всего лишь совпадением, но я встретил их, когда шел вдоль границы земель ангелов с юга на север, к центру континента. Здесь и произошло наше первое столкновение. Через месяц демоны ослабли настолько, что уже не могли противостоять ангелам и заключили перемирие. Потом были титаны с армией, гомункулов и еще месяц сражений. Дракониды были агрессивно настроены, но ничего предпринимать против меня не стали. В целом, мой приход на Танатос разрушил устоявшийся баланс и показал всю скрываемую грязь разных народов. Счезлавие херувимов, жадность до чужих земель у выходцев из инферно, гипертрофированное понимание мести у титанов и уникальный разум драконов. Они не стали на меня нападать, но... отчетливо чувствовали во мне врага, первые и самые интересные представители всего Танатоса. Дракон-медаль при нашей первой встрече, даже не вставая, просто окинул меня взглядом и снова лег дремать. «Так вот из-за кого нарушился баланс сил. Не жди от меня того же. То есть вы не станете на меня нападать? Я смогу свободно пройти». по вашим землям и, наконец, попасть в центр Танатоса? Странно. Я чувствую необоснованный гнев по отношению к тебе. И только к тебе, а не ко всем людям. Да, маргол был великим предводителем. Но ты победил его в бою. Он сам напал. Я был одним из тех, кто провожал его в последний путь. Медаль молчал, а я чувствовал, как в его голове мысли перетекали одна в другую. Но разум не поддавался на внушаемые эмоции. Удивительно. Он мог противостоять этой штуке из астрала. Дракон, собравшись с мыслями, продолжил. «Всей нашей расе кажется, что гнев и ненависть не обоснованы. Мы пропустим тебя и продолжим наблюдать. Наши вопросы растут. И ты можешь дать на них ответы. Первый после Акаши». в книгах прошлой эпохе дважды упоминалось это имя. Его называли героем не только за боевые заслуги, но и за выдающиеся лидерские способности. Но сколько бы я ни искал, не было ни единого упоминания об этой исторической личности. Кто такой Акаши? Почему я первый после него? Дракон снова затих. Он вяло боролся с гневом, словно просто отказывался от него и возвращался к привычному ходу мыслей. В прошлой эпохи когда демоны вновь вторглись в наш мир, появился Акаши и его группа — гномы, эльфы, орки, гоблины, тролли и даже великаны. Странники со всего мира следовали за ним к нам, Натанатос, как за единственным из возможных предводителей. Сейчас ты повторяешь его путь, но совершенно другими методами. У ангелов, демонов и представителей древних рас было устоявшееся перемирие на основе баланса военных сил. Твое появление сильно его пошатнуло. Ты мог бы просто бросить их вариться в котле войны, но ты вмешался и восстановил хрупкий баланс. В этом... Ход твоих мыслей походит на Акаши. Я принял ответственность за свои поступки. Значит, я ошибся. Акаши вмешался в войну ради заключения альянса с ангелами и титанами. После войны они ушли к центру Танатоса. Его союзники понесли потери, а вся его группа странников пропала. А чего хочешь ты, кровавый Саджи? Просто пройти дальше, к центру Танатоса. Я уже достиг предела развития, и ввязываться в еще одну войну мне нет смысла. Насколько силён был Акаша? Почему я первый после него? Медаль обвел меня взглядом, затем активировал какое-то умение, создавая контраст между моей и своей аурой, и, наконец, вынес свой вердикт. Ты просто сильный, хитрый и жестокий. Тебе нет того благородства воина, какое было у Акаши. Он понимал суть боя, его слабые места, ведение тактики и построение стратегии при противостоянии сильному противнику. Он никогда не промахивался при метании своего копья. А в рукопашном бою мог победить любого. Союз с великанами северных гор Нигары он заключил за счет выигранного пари. Выйдя на ринг абсолютно голым, он победил их предводителя. Ангелам он показал свое превосходство в ведении переговоров и умении бороться с превосходящими силами. Показательный бой трое на трое он выиграл за счет точно скоординированной работы своей группы и сочетание их уникальных боевых умений. Чистая победа, союз, право перерождения в ангелов, победа в войне с демонами. Ты ненавидишь богов, людей и каждого врага. Он их не любил, но был готов использовать ради достижения цели. Ваш ход мысли разнится, как ненависть ребенка и мудрое решение взрослого. этому ты считаешь, что я первый после Акаши. Ммм, да, согласен. В его поступках виден опыт решения подобных задач. У него есть лидерские качества, опыт руководства и навыки переговорщика. Акаши мыслил совершенно иными категориями. За прошедший год я успел достичь десятитысячного уровня. Это был предел развития по уровням. Ремида Саккароне, все это время участвовали в боях на четырех континентах. Первые пару сотен боев с древними чудовищами были выиграны только за счет помощи оставшейся семерки молодых богов. Лут полностью раздавали игрокам, золото шло на постройку временных жилищ для эвакуированных горожан. Сотни городов лежали в руинах. Местные начали по нескольку раз в день молиться богам. Весь мир стал театром военных действий. Средний уровень игроков перевалил за 4000 и теоретически они были готовы к походу на Танатос. С чудовищ выбивалась подходящая экипировка, а боги, гильдии и боевые группы ежедневно отрабатывали командную работу. Я мог сказать с уверенностью, что нашествие древних чудовищ – подготовка к тому, что будет тут, на острове богов. На одиннадцатый месяц моих блужданий по континенту я, наконец, достиг центра. Земли драконов и драконидов стали последним испытанием на пути к порталу. Тут, в центре Танатаса, находилась идеально ровная площадка из серого камня, который по прочности не уступал алмазу. Его нельзя было разрушить вообще ничем. Идеально ровный круг диаметром в один километр с кубом в центре. Никаких укрытий для боя, и даже птицы не летали над этим местом. Стоило мне ступить на этот круг, как в локальный чат выпало сообщение. Запечатанный межмировой портал. Минимальное условие разблокировки, наличие 500 игроков с уровнем не ниже 9000 и победа над хранителем портала. Разблокирована пассивная способность. Одержимость демоном, полное слияние. вы можете усилить все тело на 100%. При использовании способности будет расходоваться общий запас сил в равном соотношении между маной и выносливостью. Сам расход зависит от общей силы использования. Хитро! Об этом Тиамат намеренно умолчал. И где я возьму 500 добровольцев, когда сильнейшие в мире игроки едва достигли 4500 уровня? А может попробовать самому победить хранителя портала? Хорошо, что лик демона разблокировали.